Глава 11. Мы с Азаматом еще некоторое время говорим ни о чем. У нас это вообще хорошо получается. А потом у меня начинает совершенно неприлично урчать в голодном животе. — Вы можете снять хом, — говорит Азамат, вставая. Очевидно, он имеет в виду эту тяжеленную блямбу на цепочке. Да уж, я очень надеюсь, что ее не придется таскать на себе все время. Сдерживая неучтивую поспешность, снимаю с себя железяку и вешаю на спинку кровати. Она поплескивает серебристенько. А замок, впрочем, остается в своей, так что я чувствую себя немного неловко. Она очень тяжелая, говорю, извиняюсь. Зачем они такие огромные? Чтобы издалека было видно. Но их редко надевают. Вам, наверное, вообще не придется. Это только для больших официальных собраний. Да, это хорошо. А то как-то глупо получилось бы, если бы их нужно было носить все время. А мне так тяжело. Азамат смеется и, стащив свой хом, наматывает его на руку. Мы двигаемся на выход. Ну что вы? Зачем все время? Они ведь платиновые. Действительно тяжело. Вытаращиваю глаза. Это вот, это вот огромная хреновина. Вся из платины. Да они же должны стоить целое состояние. Везде, кроме Муданга, довольно говорит Азамат, придерживая мне дверь. У нас очень много платины в недрах планеты. Потом его гордость за родину несколько убывает. Потому Джангоши нас и завоевали. Все изрыли. Дальше следует, видимо, эпитет к по-муданжски. Но, увы, я не разбираю. А хорошо бы выучить пару ласковых словечек от боевого командира. Мы некоторое время молча движемся в сторону столовой. Потом Азамат снова заговаривает. — Только, Лиза, я вас умоляю, не бейте больше никого по лицу. Среди своих это совершенно недопустимо. — Ох, как же это я не сообразила. Хорошенькое начало на новой работе. Надо будет хоть Алтангирела обмазать, чтобы следов не осталось от моих хороших манер. Сейчас, погоди, бросаю через плечо Азамату и бегом возвращаюсь в каюту за кремом от ушибов. Азамат честно дожидается меня, один в кухню не идет. Я присоединяюсь к нему, триумфально помахивая тюбиком. Постараюсь исправить дело рук своих, говорю. Он, конечно, сволочь, но я понимаю, что была не права. Я бы еще понял, задумчиво произносит Азамат, если бы вы ему раньше. за ругательство влепили. А тут даже и повода-то не было. — Ну да, конечно, — вскипаю так быстро, что, видимо, мне только казалось, что я остыла. — Тебя поносить ему можно! Он не сказал про меня. Ничего ужасного, — пожимает плечами капитан. — То, что я урод, — это факт. И обижаться на него бессмысленно. Драматично закрываю глаза ладонью. — Я по-другому воспитана. Говорю высокомерно и считаю, что это оскорбление, и Алтангирелу придется в дальнейшем учитывать мое мнение. Последнюю фразу никакими угрозами не сдобриваю. Но замат косится на меня запаской. Видно, память о снотворном еще очень жива. В кухне Алтангирел сидит ко спиной и только поэтому не удирает при моем появлении. мрачно ссутулившись, прижимает к голове кусок льда. Сурово треснулся, видать. Или хочет подчеркнуть, какая я зараза. Тоже вариант. Подгразываюсь тихонечко с уже выдавленным на пальцы кремом и принимаясь втирать, придерживая за темечко, чтобы не удрал. Он напряженно замирает, но тут мне помогает Азамат. Не дергайся, все под контролем, весело говорит он по-муданжски. Алтангирел рычит что-то сквозь зубы в ответ. Капитан смеется и занимает свое место во главе стола. У Алтангирелла за ухом только небольшая шишка. Ничего, сейчас быстро рассосется. Заглядываю ему в лицо справа. Ну, конечно. Щека вся красная. Ну, так и у меня рука до сих пор гудит. Держу пари, этот румянец злит его гораздо больше, чем все болевые ощущения вместе взятые. Да не отворачивайся ты. Бормочу, стараясь не попасть ему кремом в глаза. Сейчас все пройдет. Лучше бы извинилась, ворчит пациент. Извиняюсь, охотно соглашаюсь. Я должна была сообразить не бить по лицу. В следующий раз получишь поддых. На этом он окончательно отшатывается. Но я уже все сделала и могу с чистой совестью идти мыть руки. Алтангирел смотрит на меня оскорбленно. Как будто это я от него отмываться иду. Кстати, может, так и подумал? После гигиенической процедуры решительно усаживаюсь на место Эцгана. Его теперь все равно из койоты не выпускают, а я имею право сидеть рядом с мужем, а не идтица где-то в середине стола. Вообще, если уж они меня считают такой раскрасавицей, то могли бы предложить пересесть поближе к капитану. Хотя я уже не первый раз замечаю, что с предложением сидячего места у них какой-то суровый напряг. Правда так, я оказалась равнюхонько напротив Алтоши. Ну да ладно, ему не удастся испортить мне аппетит. Я три года напротив нашего ЗАВ-отделением обедала, а уж сегодня такая голодная, что вообще никого вокруг себя не замечаю. Завтрак, как всегда плотный, на сей раз что-то вроде рамштексов, то есть. куски мяса, обжаренные в сухарях. Ну или в крупе какой-то. Не разберу. Чье мясо, не знаю, но жирное от души. Вообще, неплохо было бы витаминчиков попить к такой-то диете. муданцы ведь почти не употребляют овощей. Да и зелени еле-еле. Они, конечно, вместо этого сырое мясо едят иногда. Там витамины есть. Но мне об этом даже думать страшно. Ну, а пока я со свистом уписываю мясо прямо руками, потому что у них все, что не ложкой, то руками. Надо будет на и купить себе пару вилок на всякий случай. Вдруг мне припадет в блажь макарончиков сварить. Ох, и натрескаюсь я сейчас всего этого жира. Надо что-нибудь в подмогу печенки тяпнуть. Вроде в мешке что-то было. А то еще поплохеет. Но уж очень вкусные рамштексики. Я трескаю их с таким аппетитом, Что после завтрака кирбишь даже подходит за похвалой. Смотрю, вам понравились, конь бибики. Лучше бы ты название не говорил солнце, старательно киваю. Да, говорю, они прекрасны. Ты вообще замечательно готовишь. Молодец! Парень расцветает, и я ухожу довольная. Как прекрасно приносить счастье окружающим, когда от тебя для этого почти ничего не требуется. В общем. Утреннее хорошее настроение снова устанавливается, несмотря на все усилия духовника. Я очень довольна, я топаю к себе в каюту, пить ферменты и составлять список лекарств и устройств, которые необходимо будет купить на гарнете. С готовым списком стучусь к азамату. Надо же с начальством согласовать. Кстати, неплохо бы еще и за буком посидеть. Интересно, как моя родительница отреагирует на новости. Маман последние два года почему-то решила, что я, как она сама, всех мужиков ненавижу и замуж никогда не выйду. Уж не знаю, где она нас с братом нагуляла, но как-то на работе проверила ДНК. Отцы у нас разные. Главное, мне почему-то очень не хочется признаваться, что меня выдали замуж насильно. Казалось бы, и гордости у меня особой нету, и ситуация была патовая. Но, пожалуй, я пока об этом помолчу, если не прижмут. Стучусь, получаю разрешение, вхожу, и мне открывается фантастический вид. Капитан сидит на стуле ко мне спиной, а на спинке развешена расплетенная коса. Приглядевшись в полутьме, различаю, что волосы мокрые. Видимо, повесил сушиться. Господи, но ну до чего же красиво? Вот это я понимаю, волосы струятся, как вода. И с таким же блеском. Куда там рекламе? Если бы капитан не окликнул, я так бы там и стояла, истекая слюной. Азамат прослеживает направление моего взгляда и внезапно смущается. Ой, простите, я и забыл совсем. Сейчас заплету. Не надо, не надо! Быстро останавливаю его. Зачем же? Не высохнут. Ну как, неприлично ведь? Азамат все-таки принимает разбирать пряди. «Как это неприлично!» – удивляюсь я. «Алтангирел звон ходит, мочалкой своей трясет. Это никого не смущает». Азамат тяжело вздыхает, как преподаватель, которому досталась на редкость необучаемая группа. «Алтангирел – красивый человек. Ему многое можно, что мне не подобает». «Нет, кто-то из этой истории живым не выйдет». Есть у меня одна знакомая психологиня, занимается с детьми, которых в школе дразнит. Написать ей, что ли? Расслабься, говорю. Как бы его убедить? У нас не принято стесняться жены. Тем более, что волосы у тебя гораздо красивее, чем Алтон Смеется, как обычно, когда не очень верит моим комплиментам. Но покорно возвращает предмет спора обратно на спинку стула. Я, собственно, пришла э, по делу. Вот, написала список того, что мне нужно для работы. На горнете надо будет купить. Без приглашения присаживаюсь на кровать и раскладываю пластиковые листочки из блокнота. Вот это первой необходимости. Вот это хорошо бы, если будет. А вот это, если будут лишние деньги. Азамат сосредоточенно вникает в мой почерк. «Ну, вы, надеюсь, сами проконтролируете покупки?» «Естественно. Сама и пойду. Только мне понадобится помощь, транспортировки. А то там довольно много получается по весу. Да и тут вот аппаратура громоздкая». «Лиза, ну что вы! Конечно, мы все доставим. Я на Горнете специально для этого транспорт держу. Ты вообще? Никто вас одну там гулять не отпустит. Еще не хватало». «А что это такое опасное место?» Все, что я знаю о Гарнете, это что там огромный торгово-развлекательный комплекс во всю планету размером. Они там ничего не производят, всю провизию привозят с ближайших оккультуренных зеленых планет, а на самом Гарнете только пляжи, рестораны и магазины. Еще там, конечно, гигантский космопорт, в котором легко потеряться, но капитан, очевидно, еще что-то забудет. Да вы что, смеется он. Там же сплошная мафия! От простых карманников до работорговцев. Нет, конечно, если вас привозят турагентство, престижный частенький район, вы ничего такого не увидите. Но мы-то приземлимся в обычном порту для закупщиков. Среди складов. И там вам без оружия и сопровождения делать нечего. Ого! Строила озадаченную рожу. А я и не знала. Хорошо шифруются. А сколько мы там пробудем? Несколько дней. Пока все закупим, да высадим променившихся. Что, на Гарнете? И на Муданках не отвезем? Да Муданка от Гарнета еще неделя, и нам там вроде бы ничего не нужно. Сами доберутся, и маленькие. Мне становится как-то грустно. Я уже привыкла к Эцигану, да и чувствую себя косвенно виноватой в его глупостях. Но устав есть устав. Что уж тут поделаешь? Ладно, перевожу тему. Азамат. Ты обещал мне каюту подсмотровую выделить. Ах, да, конечно. Он лезет в ящик тумбочки и извлекает пульт. Вот, держите. Эта каюта прямо рядом с вашей, в сторону кухни. Там прибрано, но если вас что-то не устроит, скажите мне. Я откланиваюсь и удаляюсь, по пути, воспользовавшись тем, что Азамат отвернулся. Провожу рукой по его гриве на спинке стула. Ну, какая прелесть!